Майкл Коннелли. Последний койот. Роман. Перевод с английского Акашина. Москва, АСТ, АСТ Москва. Хранитель, 2007 год. Посвящается Маркусу Граппе. Есть какие-нибудь мысли? Хотите что-нибудь сказать? По какому поводу? За да по какому угодно, например, по поводу инцидента. инцидента да кое-какие мысли по этому поводу у меня есть она немного подождала но он так ничего и не сказал ещё до появления в чайный тауне он решил что впредь будет держать себя только так то есть больше помалкивать чтобы ей пришлось вытягивать из него каждое слово чуть ли не клещами может поделитесь ими со мной детектив боск наконец спросила она должны же мы попытаться узнать правду Мои мысли вкратце таковы: всё это вздор, совершеннейший вздор и глупость. Вот вам вся правда, и добавить мне к этому нечего. Нет, погодите, вот вы сказали вздор. Что конкретно вы под этим подразумеваете? Под этим я подразумеваю, что толкнул этого парня. Возможно, даже ударил. Не могу сказать с уверенностью, что произошло в действительности, но ничего я не отрицаю. Так что пусть меня отстраняют, переводят с понижением в другой отдел или направляют в дисциплинарную комиссию, короче, пусть делают что хотят. Но к вам-то меня зачем направили? Ведь этот ваш АОС совершеннейший вздор. С какой статьи я должен являться к вам три раза в неделю и что-то о себе рассказывать, словно какой-нибудь Вы же меня совсем не знаете, как, впрочем, и я вас. Почему я вообще должен с вами разговаривать? Да и вы тоже, зачем вам это? Вы сами ответили на свой вопрос. Ваше дело действительно могли передать в дисциплинарную комиссию или даже в суд, но управление предпочитает не судить вас, но лечить. Так что сейчас вы находитесь в АОС, административном отпуске по причине стресса, что означает Да знаю я, что это означает. Потому и говорю, что всё это собачья чушь. Какому-то болвану пришла в голову странная мысль, что я нахожусь под воздействием стресса, и это даёт департаменту право отстранить меня от работы на неопределённое время или пока вы вволю со мной не натешетесь. Ничего странного здесь нет. А стресс свидетельствуют ваши действия, которые, как мне представляется, можно квалифицировать то, что произошло, не имеет к стрессу никакого отношения. Всё это связано с, прочим, не стоит об этом Как я уже сказал, всё это чушь собачья. Поэтому давайте забудем о стрессе и сразу перейдём к сути вопроса. Что я должен сделать, чтобы вернуться на работу? Он видел, как гневно сверкнули её глаза. Откровенное пренебрежение, которое он демонстрировал к её профессии и опыту, определённо ей не понравилось. Но она сдержала гнев. Она давно работала с копами. Я, очевидно, уже привыкла к подобному пренебрежительному отношению. Неужели вы не понимаете, что это делается в ваших же интересах? Судя по всему, руководство управления считает вас ценным достоянием. В противном случае вас здесь не было бы. Ваше дело, скорее всего, передали бы в дисциплинарную комиссию, которая отправила бы вас в отставку. Вместо этого они делают всё возможное, чтобы сохранить для управления такого заслуженного человека, как вы. Ценное достояние? Я, между прочим, коп, а не банковский вклад. Что же касается моих прежних заслуг, то до них никому нет никакого дела. Но как бы то ни было, какого чёрта вы мне всё это говорите? Неужели мне придётся постоянно выслушивать от вас такого рода сентенции? Она кашлянула, прочищая горло, и произнесла уже более строгим тоном: "У вас серьёзная проблема, детектив Босх. И истоки её лежат далеко за пределами инцидента, из-за которого вы здесь оказались. Так что на наших сеансах мы займёмся в том числе и истоками. Надеюсь, вы меня понимаете. Я хочу сказать, что этот инцидент отнюдь не уникален. У вас и раньше были подобные срывы, и прежде чем подписать документ, который позволит вам вернуться к работе, я попытаюсь помочь вам Вернее, я должна помочь вам взглянуть на себя со стороны и самому себе ответить на ряд вопросов: кто я такой, зачем пришёл в этот мир, чем занимаюсь, о чём думаю, почему подобные инциденты происходят именно со мной. Я хочу, чтобы наши сеансы стали диалогами, когда я буду задавать вопросы, а вы откровенно на них отвечать. При этом Вам совершенно не обязательно прохаживаться на мой счёт, оскорблять мою профессию или руководство департамента. Вы должны говорить прежде всего о себе, потому что будете приходить сюда из-за собственных проблем, а не чьих-либо ещё. Пока она всё это излагала, Гарри Бос молча смотрел на неё. Ему хотелось закурить, но он никогда не попросил бы у неё на это разрешения. не признался, что имеет такую привычку, а иначе она чего доброго завела бы разговор о его оральной фиксации на предмете или о требующейся ему коммуникативной поддержке. Короче говоря, вместо того, чтобы достать из кармана сигареты, он глубоко вздохнул и окинул сидевшую у противоположного конца стола особу оценивающим взглядом. Кармен Хинноус была маленькой женщиной с приветливым лицом и мягкими манерами. Бокс знал, что человек она неплохой. Даже слышал о ней добрые отзывы от тех парней, которых уже посылали до него в Чайнотаун, что не говоря, она просто делает свою работу. И он, если разобраться, злиться вовсе не на неё. Оставалось только надеяться, что она достаточно умна, чтобы это понять. Вы уж меня извините, сказала между тем женщина. Я не должна была начинать этот разговор с прямолинейных вопросов. Ведь для вас это прежде всего эмоциональные проблемы. Так что давайте попробуем начать с начала. Кстати, вы можете закурить, если хотите. О том, что я курящий, в моём деле тоже написано. В вашем деле об этом ничего не сказано, но мне не нужно дело, чтобы это понять. Вас выдаёт рука. Та характерная манера, с какой вы подносите её карту. Между прочим, выбросить не пытались? Нет? Но ведь это городской офис, а правила вы знаете. Аргумент был слабоват. Он каждый день нарушал это постановление в подразделении Голливуд. Здесь эти правила не действуют. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя как в Паркерсовском центре или в городском офисе. Кстати, именно по этой причине мы от них и отпочковались. Так что подобные правила здесь не существуют. Неважно, где мы находимся, вы ведь продолжаете работать на Пула, верно? И всё же здесь не управление полиции Лос-Анджелеса. Представьте себе, когда будете сюда приезжать, что едете к другу, чтобы поболтать. Помните, здесь вы можете говорить обо всём. Но он знал, что не сможет смотреть на неё как на друга, никогда. Уж слишком высоки были ставки. Но всё равно, согласный кивнул, только чтобы доставить ей удовольствие. Как ты вы не очень убедительно киваете? Он пожал плечами, давай ей понять, что это максимум, и на больше он не способен, так оно на самом деле и было. Если хотите, я могу с помощью гипноза избавить вас от никотиновой зависимости. Если бы мне хотелось бросить, я бы бросил. Люди или курильщики или нет, я курильщик. Возможно, но это, между прочим, очевидный симптом синдрома саморазрушения. Извините, меня что, отправили в административный отпуск, поскольку я курю? Из-за этого вся суета. Полагаю, вы отлично знаете, из-за чего вся эта суета. Он промолчал, вспомнив о своём решении. говорить как можно меньше. Итак, давайте посчитаем, сказала она. Вы в отпуске уже? Ага. Во вторник будет неделя, верно? Верно. И что ж вы всё это время делали? В основном заполнял бумажки, касавшиеся землетрясения. Землетрясение? Ну да, между прочим, мой дом тоже пострадал, и городские инспекторы оклеили его жёлтой лентой. Почему с тех пор минуло уже 3 месяца? Почему вы так затянули? Я, знаете ли, был занят. Работал, знаете ли. Понятно. У вас страховка-то есть? Только не говорите понятно, потому что ни черта вы не понимаете. Мы с вами вообще смотрим на мир по-разному. Что же касается страховки, то скажу так, нет у меня её и никогда не было. Как и большинство горожан, я живу с чувством органического неприятия реальности, так кажется вы, психологи это называете. Готов поспорить, что лично у вас страховка имеется. Это правда. А ваш дом сильно пострадал? Смотря кого спрашивать. Городские инспектора считают, что сильно, дом вот-вот завалится и туда даже входить опасно. А я думаю, что дом в порядке и нуждается лишь в небольшом ремонте. Меня в городском бюро ремонта и в магазине всё для дома теперь каждая собака знает. Я уже договорился с подрядчиками, и они успели кое-что сделать. Когда ремонт закончится, я оспорю вынесенное строительной инспекцией постановление о сносе дома. У меня и адвокат есть. Вы, значит, и сейчас там живёте? Он согласно кивнул. Вот уж действительно органическое неприятье реальности. Детектив Босс. Думаю, вам не следует там жить. Вы не можете мне указывать, что я должен делать, если это не связано с работой в управлении. Она вскинула руки, показывая, что не собирается дискутировать на эту тему. Ну, хорошо. Возможно, это даже пойдёт вам на пользу. Я имею в виду хлопоты по ремонту дома. Вам сейчас просто необходимо чем-то себя занять. Конечно, лучше бы вы перебрались за город, занялись спортом. или подыскали себе какое-нибудь хобби. Ну, в сущности, не это главное. Важно найти себе занятие, которое отвлечёт вас от мыслей об этом инциденте. Босс ухмыльнулся. Что это вы усмехаетесь? Да так. Почему-то все называют это происшествие инцидентом. Вьетнамскую войну люди обычно тоже именуют конфликтом, а не войной. А как вы сами назвали бы то, что случилось? Так сразу и не скажешь, но инцидент безликое какое-то слово. Я бы даже сказал стерильное. Знаете что, доктор, давайте на минутку вернёмся к началу разговора. Я это к тому, что переезжать за город мне совершенно не улыбается, ведь я работаю в городском отделе по раскрытию убийств, и мне бы очень хотелось вернуться к своей работе. Я, знаете ли, ещё способен приносить людям пользу. О'кей? Ну, если управление позволит, если вы позволите. Вы же прекрасно знаете, что в этом вопросе всё зависит от вас. Возможно. Кстати, вы не обратили внимания, что говорите о своей работе как о некой возложенной на вас высокой миссии. Совершенно верно. Это миссия, вроде поиска чаши Святого Грааля. Он произнёс эти слова с максимальным сарказмом. Разговор становился невыносимым. А ведь это был лишь первый сеанс. Правда? Значит, вы действительно верите, что ваша миссия раскрывать убийства и сажать плохих людей в тюрьму? Он пожал плечами, потом поднялся с места, подошёл к окну и посмотрел вниз на Hill Street. Тротуары кишели пешеходами. В всякий раз, когда он оказывался на этой улице, здесь кипело людское море. Он заметил двух белых женщин. Они выделялись в толпе азиатов, как изюминки в рисе. Женщины прошли мимо китайской мясной лавки, в витрине которой красовались подвешенные за шею тушки копчёных уток. В конце улицы, у выезда на Голливуд Фривей, виднелись тёмные окна старой окружной тюрьмы и находившегося за ней корпуса уголовного суда. Слева от них Босс различил очертания высотного здания Сити Холла, верхние этажи которого скрывали огромные полотнища чёрного строительного брезента. При взгляде на них казалось, что в городе траур. Но Босс знал, чёрные полотнища скрывают повреждения, нанесённые зданию землетрясением. За Сити Холлом располагался Паркервский центр, где размещалась штаб-квартира полиции Лос-Анджелеса. Расскажите мне о своей миссии, тихо попросила доктор Хиноёс у него за спиной. Я хочу, чтобы вы облекли свои мысли в слова. Боск вернулся на своё место, сел на стул и несколько минут честно думал, как в нескольких словах охарактеризовать то, что стало для него смыслом жизни. Потом покачал головой и вздохнул. Не могу. Можете И я хочу, чтобы вы как следует об этом поразмышляли. Итак, ваша миссия. Что это такое на самом деле? Подумайте об этом. А какая миссия у вас, доктор? Сейчас мы обсуждаем другую тему, и эту тоже. Хорошо, детектив. На этот отличный вопрос я отвечу, но только на этот. Диалоги, о которых я упоминала, касаются не меня, а вас. Что ж, до моей миссии то она заключается в помощи мужчинам и женщинам из этого управления. Это если рассматривать вопрос в узком аспекте. В более широком смысле я помогаю обществу, помогаю жителям этого города. Чем увереннее будут действовать копы, тем безопаснее станет жизнь, тем лучше будут чувствовать себя здесь люди. О'кей? Впечатляет. Но как же мне рассказать вам о своей миссии? Может, сжать свой рассказ до нескольких предложений, чтобы получилось нечто вроде короткой статьи из толкового словаря? Мистер, я хотел сказать, детектив Босх. Если вы и впредь собираетесь извить и насмешничать, мы с вами никуда не продвинемся. А значит, в обозримом будущем вы к своей работе не вернётесь. Вы этого, что ли, добиваетесь? В знак капитуляции Бозг поднял руки. Карман Хиноос опустила глаза и стала просматривать записи в лежавшем перед ней на столе служебном блокноте в жёлтой обложке. Поскольку она на него не смотрела, Бозг снова занялся исследованием её внешности. У Карман были крошечные смуглые ладошки, которые она чинно положила на стол по обе стороны от блокнота. Колец на пальцах не было, Зато в правой руке она держала дорогую навит авторучку. Босх считал, что дорогими ручками пользуются люди чрезмерно заботящиеся о своём имидже. Впрочем, в отношении Кармен он мог и ошибаться. На носу у неё красовались очки в тонкой черепаховой оправе, а тёмные волосы она зачесала назад и туго стянула лентой на затылке. По мнению Босха, такие женщины в нежном возрасте носят на зубах ортодонтические скобы. Но он мог и ошибаться. Наконец, она оторвалась от блокнота, подняла голову, и её глаза встретились.